Глава пятая. Вечером того же дня на квартире Денисова шел оживленный разговор офицеров эскадрона. «А я говорю вам, Ростов, что вам надо извиниться перед полковым командиром», — говорил, обращаясь к пунцово-красному взволнованному Ростову, высокий штаб-ротмистр с сидеющими волосами, огромными усами и крупными чертами морщинистого лица. штаб прот мистер Кирстен был два раза разжалован в солдаты за дела чести и два раза выслуживался. «Я yeah. никому не позволю себе говорить, что я лгу!» — вскрикнул Ростов. «Он сказал то, что я лгу, а я сказал ему, что он лжет. Так с тем и останется. На дежурство может меня назначать хоть каждый день и под арест сажать, а извиняться меня никто не заставит». «Потому что, ежели он, как полковой командир, считает недостойным себя дать мне удовлетворение, так...» «Да вы постойте, батюшка, вы послушайте меня!» Перебил штаб-ротмистр своим басистым голосом, спокойно разглаживая свои длинные усы. «Вы при других офицерах говорите полковому командиру, что офицер украл...» «Я не виноват, что разговор зашел при других офицерах...» Может быть, не надо было говорить при них? Да я не дипломат. Я затем в гусары и пошел, думал, что здесь не нужно тонкости, а он мне говорит, что я лгу. Так пусть даст мне удовлетворение». «Это все хорошо. Никто не думает, что вы трус. Да не в том дело». «Спросите у Денисова». «Похоже, это на что-нибудь. Чтобы юнкер требовал удовлетворения у полкового командира». Денисов, закусив ус, С мрачным видом слушал разговор, видимо, не желая вступать в него. На вопрос штаб-ротмистра он отрицательно покачал головой. — Вы при офицерах говорите полковому командиру про эту пакость, — продолжал штаб-ротмистр. — Богданыч! — Богданычем называли полкового командира. — Вас осадил. — Не осадил, а сказал, что я неправду говорю. — Ну да. и вы наговорили ему глупостей и надо извиниться ни за что крикнул ростов не думал я этого от вас серьезно и строго сказал штаб -родмистр. вы не хотите извиниться а вы батюшка не только перед ним а перед всем полком перед всеми нами вы кругом виноваты а вот как Как бы вы подумали да посоветовались, как обойтись с этим делом, а то вы прямо да при офицерах и бухнули. Что теперь делать полковому командиру? Надо отдать под суд офицера и заморать весь полк, из-за одного, негодяя, весь полк осрамить, так что ли, по-вашему, а по-нашему не так. И Богданыч молодец. Он вам сказал, что вы неправду говорите. Неприятно. Да что делать, батюшка, сами наскочили. А теперь, как дело хотят замять, так вы из-за фанаберии какой-то не хотите извиниться, а хотите все рассказать. Вам обидно, что вы подежурите? Да что вам извиниться перед старым и честным офицером? Какой бы там ни был Богданыч, а все честный и храбрый старый полковник, «Так вам обидно, а заморать полк вам ничего!» Голос штаб начинал дрожать. «Вы, батюшка, в полку без году неделя! Нынче здесь, завтра перешли куда в адъютантики, и вам наплевать, что говорить будут между павлоградскими офицерами воры! А нам не все равно!» «Так что ли, Денисов? Не все равно!» Денисов все молчал и не шевелился, изредка взглядывая своими блестящими черными глазами на Ростова. Вам! Своя фанаберия дорога! Извиниться не хочется, продолжал стопротмистр. А нам, старикам, как мы выросли, да и умереть, бог даст, приведется в полку. Так нам честь полка дорога, и Богданыч это знает. Ох, как дорога, батюшка! А это нехорошо. Нехорошо. «Там обижайтесь или нет, а я всегда правду матку скажу, нехорошо!» И штаб-ротмистр встал и отвернулся от Ростова. «Правда, черт возьми!» — закричал, вскакивая Денисов. «Ну, Ростов, ну!» Ростов краснее и бледнее смотрел то на одного, то на другого офицера. «Нет, господа, нет, вы не думайте!» «Я очень понимаю, вы напрасно обо мне думаете. Так, я... для меня... я за честь полка...» «Да что, это на деле я покажу, и для меня честь знамени!» «Ну, все равно, правда, я виноват!» Слезы стояли у него в глазах. «Я виноват, кругом виноват!» «Ну, что вам еще?» «Вот это так, граф!» Поворачиваясь, крикнул штаб-ротмистр, ударяя его большой рукой по плечу. «Я тебе говорю!» — закричал Денисов. «Он малый славный!» «Так-то лучше, граф!» — повторил штаб как будто за его признание начиная величать его титулом. «Подите и извинитесь, ваше сиятельство, Дас!» «Господа, все сделаю, никто от меня слова не услышит», умоляющим голосом проговорил Ростов. «Но извиниться не могу, ей-богу, не могу, как хотите. Как я буду извиняться, точно маленький прощение просить?» Денисов засмеялся. «Вам же хуже. Богданыч злопамятен. Поплатитесь за упрямство», — сказал Керстен. «Ей-богу, не упрямство. Я не могу вам описать, какое чувство... Не могу...» «Ну, ваша воля», — сказал штаб-родмистр. «Что же...» «Мерзавец-то этот куда делся?» — спросил он у Денисова. «Сказался больным. Завтра велено приказом исключить», — проговорил Денисов. «Это болезнь. Иначе нельзя объяснить», — сказал штаб -ротмистр. «Уж там болезнь не болезнь, а не попадайся он мне на глаза. Убью!» — кровожадно прокричал Денисов. В комнату вошел Жирков. «Ты как?» Обратились вдруг офицеры к вошедшему. «Поход, господа, мак в плен сдался. И с армией совсем врешь!» «Сам видел?» «Как? Мака живого видел? С руками, с ногами?» «Поход, поход! Дать ему бутылку за такую новость! Ты как же сюда попал?» «Опять в полк выслали. За черта, за мака!» Австрийский генерал пожаловался, я его поздравил с приездом Мака. Ты что, Ростов, точно из бани?» «Тут, брат, у нас такая каша второй день». Вошел полковой адъютант и подтвердил известие, привезенное Жирковым. «На завтра» — велено было выступать. «Поход, господа!» «Ну и, слава богу, засиделись!»